Элджи Шен и Паркер С. Хантингтон. «Мой темный Ромео». Данная аудиокнига содержит упоминания об организациях, признанных экстремистскими и запрещенными на территории Российской Федерации. Посвящается всем девушкам, которые страстно желают выйти замуж за угрюмого измученного миллиардера. Этот не для вас. Тогда его я в губы поцелую, и в этом подкреплении смерть найду. Уильям Шекспир, Ромео и Джульетта. Некоторые Ромео заслуживают смерти. Пролог. Далос. Я всегда считала, что моя жизнь — любовный роман, что среди страниц приютилось мое они жили долго и счастливо. Мне никогда не приходило на ум, что я неверно определила жанр, что это может быть роман ужасов. Леденящий душу триллер. Но потом Рамео Коста ворвался в мой мир и снял с меня розовые очки. Он научил меня тьме. Он научил меня силе. А самое главное — преподал мне самый жестокий урок. В каждом чудовище есть красота. У каждой розы есть шипы. А история любви может расцвести даже на обломках ненависти.